Глава двенадцатая. Башни. Не знаю, сколько прошло времени, пока я спал, но снаружи за дверью туалета, где мы прятались, ни одного звука не слышалось. Скорее всего, твари ушли. Не нашли нас и отправились на охоту в другое место. Седьмой тут же подтвердил мои мысли, заметив, что существа ушли довольно давно. После вчерашнего сражения все тело нещадно болело. Хорек сильно приложил по ребрам, и хоть, слава богам, ничего не сломал, он не сломал. Уши поставил серьёзный. Ладно, пора проверить, как там рейд-лидер и немного поесть. Зажжённый светляк осветил помещение, в котором мы находились, мягким синеватым светом. Проверив девушку, понял, что беспокоиться не о чем. Рана под действием препарата 178 и целебных трав уже почти затянулась, а сама лидер теперь спокойно дышала и жара у неё больше нет. Я довольный кивнул и не став мешать ей отдыхать, отошёл к раковинам. Вытащив из сумки питательную гранулу, закинул в рот и запил глотком воды. Не самый вкусный завтрак, но зато сытно. Вчера не успел толком осмотреться в помещении, потому сейчас решил устранить эту оплошность. Туалет был завален какими-то горами каменного мусора вперемешку с пластиком и стеклом. В, в одной из кабинок нашёл вентиляционный лаз с установленным на нём кустарным фильтром. Похоже, именно благодаря этому здесь присутствовал более или менее нормальный воздух. В дальнем углу зашевелилась девушка. Вероятно, светляк разбудил её. С добрым утром, сказал я, выходя из кабинки и натыкаясь на настороженный взгляд. Что? Я, если что, не чудовище из вашего рейда, между прочим. Как, начала было говорить девушка и закашлялась. Похоже, рана всё же ещё давала о себе знать. Как-то там оказался возле нас. Прятался от орды заражённых болванов на крыше одного из зданий. А тут вы исцепились прямо подо мной стоит тварьюгой. После взрыва пришлось очень быстро спускаться. Ну а дальше вы и сами всё видели. Ты смог выдержать его удар, являясь всего лишь золотым? Подозрении из глаз Рейд лидера никуда не пропало. Чув, он успел вернуться. Тварь лишь слегка меня задела, ничего не сломав, но тело сейчас один большой пульсирующий синяк. Послушайте, если б я хотел навредить, то просто не стал бы брать вас с собой и сбежал. Подозрительность, конечно, хорошо, но не нужно перегибать палку. Ты безликий, сказала она, но всё же голос немного потеплел. А вы, рэйд-лидер, не думаешь, что тогда это играла какую-то роль, как и сейчас? Мы в одной лодке, и надо выбираться из этого всего вместе. Ладно, согласилась она и попыталась встать. Погоди, я сама. Она подняла руку, останавливая попытку помочь. После чего, сделав над собой усилие, встала на ноги. «Где мы?» «Какой-то торговый центр прямо возле места, где мы сражались с тварью». «Снаружи много зараженных или растений?» «Над нами несколько растений, а зараженных в здании больше нет». «Ушли». «На них это не похоже?» «Уходить, когда знают, где добыча?» «Думаю, кто-то нашумел, выманив их наружу», — предположил я. «Возможно, ты использовал один из инъекторов, чтобы исцелить меня, так?» «Да». «Спасибо». Не думаю, что без этого смогла бы подняться на ноги. Ладно, давай посмотрим, где мы оказались и попытаемся выбраться к вратам. Не хотите продолжать рейд? поинтересовался с удивлением. Сам я собирался находиться в синем мире до последнего. Ты на часы смотрел? До закрытия врат остались ещё сутки. Мне за это время даже не восстановиться, а ты говоришь продолжать рейд. Нет, подожду возле врат. Проконтролирую, чтобы рухи узнали о той твари и снарядили охотничью вылазку. А ведь когда-то была человеком из нашего мира. Нужно понять, что могло так сильно изменить тело. Хорошо, тогда пойдёмте. Провожу вас до безопасного района. Дальше не смогу, сами понимаете. Деньги нужны. кивнула девушка. Конечно, понимаю. Я больше не прошу. Открыв дверь, я на всякий случай выглянул наружу. Хоть и ему и предупредил, что всё вокруг чисто, привычка брала своё. По самому зданию пришлось идти не самым быстрым шагом. Несмотря на то, что Рейклир встала на ноги, быстро передвигаться она всё равно не могла. К тому же, у меня и самого всё ещё немного побаливало тело, хотя надо сказать, восстанавливался я на удивление быстро. Анализ материалов. Обнаружен неизвестный патоген. Ловушка изменённого расстояния 10 м. Стой. Я взмахнул рукой, призывая девушку остановиться, а сам внимательно осматривал место, указанное Сельмом. Ловушка? Это просто груда хлама, сваленная в одном месте. И получается, хорёк вернулся сюда и каким-то образом узнал о том, что мы находимся где-то внутри здания. Непонятно. Ловушка на основе смертельного яда, пояснил конструкт. Вероятнее всего, изменённый защищает свою территорию. Не думаю, что в нём осталось много разума. Вот как. Наверное, даже с расстояния активировать эту штуку не стоит. Проще и безопаснее обойти. Но я повернулся в другую сторону, вызвав удивлённый взгляд мага за спиной. Там была ловушка, пояснил я. Странно, я ничего не почувствовала. Лучше перестраховаться. Не стал спорить и просто повёл нас другим путём. Ещё несколько раз мы натыкались на ловушки и обходили их по широкой дуге. Рейд-лидер всё с большей подозрительностью поглядывала на меня, на что я в очередной раз перехватив её полный сомнения взгляд, посоветовал самой проверить. Есть ли там ловушки? Только после этого спасать я её уже не буду. Вроде бы поняла. Когда мы вышли из здания, на мгновение нас ослепил яркий свет утреннего неба. К тому же стояла жара и большая влажность, из-за чего лёгкая рубашка под курткой мгновенно прилипла к телу. Нам туда, сориентировалась первый рейд-лидер и указала в сторону района, где находилась площадка с вратами. Да, пойдёмте. Я мысленно постарался запомнить место, где мы прятались от заражённых. Скорее всего, оно стало охотничьим угодием хорька, и заходить сюда второй раз, да ещё и в одиночку, стало бы большой ошибкой. На то, чтобы добраться до района с вратами, ушло не так уж и много времени, по меркам этого мира. Несколько раз на пути нам попадались обеспокоенные растения, но благодаря седьмому проблем никаких с ними не возникало. Лишь только притихшая рейд-лидер с каждым разом кидала на меня всё более уважительные взгляды. Даже с её опытом обнаружить засаду стреляющих струйков было непросто. "Думаю, время рейда будет увеличено", заметила она, когда мы пересекли невидимую линию, оказавшись в более безопасном районе враг. "Что?" не понял я её. "Когда клан Рух услышит отчёт о том, что произошло с моими людьми, обязательно направит сюда отряд для захвата твари. Новые виды потенциально очень опасны. Вы сами видели, на что та тварь способна?" Не думаю, что даже несколько звёздных способны её отловить. У Рухов есть два наёмника уровня кристалла. При поддержке звёздных они без труда изловят монстра. Возможно, время существования врата и рейда увеличат. Но это не точно, так? Понимающий внул я. А в следующую секунду услышал тихий смех девушки. Он оказался на удивление милым. Не уверен, заметила с улыбкой она и не дожидаясь ответа кивнула. «Я все понимаю, согласна. Лучше всегда перестраховаться. Но в голове держи вариант, что рейд затянется». «Понял, спасибо». Поблагодарил я девушку, после чего указал на появившуюся впереди каменную площадку с вратами. «Мы пришли. Приятно было вас узнать, мастер-рейд-лидер. И мне тебя, безликий». Серьезно кивнула в ответ она и, прихрамывая, направилась к уже заметившим нас стражникам Рухов. Проводила ее долгим взглядом, размышляя о странностях жизни. В прошлом, если бы мне кто-то сказал, что я спасу короля и лидера и смогу вот так с ним общаться, ни за что бы не поверил. Слабый наёмник, изо всех сил пытающийся накопить денег на то, чтобы стать сильнее, и один из звёздных магов, ведущий рейд в Синий мир, Далш. Перед тем, как продолжить поиски, заглянул к себе в схрон, оставил там добытое с растения и добро и уже налегке направился в другую часть города. С крыши здания с убежищем можно было увидеть в той стороне несколько парящих в воздухе полуразрушенных башен в виде кубов вытянутой формы, с огромными круглыми отверстиями внутри. В основном разрушения башен касались их оснований. Они просто отсутствовали и соединялись с землей лишь множеством зеленых лиан, опутывающих их точно плющ или вьюн. Сооружения вызывали настороженное опасение. Так как я ничего подобного никогда не видел, и в материале к синему миру эти здания не описаны, Хорошо ли это или плохо, трудно сказать. Наверное, всё же хорошо. Слушай, седьмой, если мы столкнёмся с изменённым хорьком один на один, каковы наши шансы на выживание? При вашей текущей подготовке и силе шансов на победу нет, отозвался магический конструкт. Ну, или они будут не больше пяти процентов? Немного, прямо скажем. Изменённые — это непредсказуемые создания. Я не могу знать, в какую сторону пошли изменения и насколько глубоко укоренились в их телах. Таким образом, есть большая неопределённость в прогнозе схватки с ним. Теперь ясно. Ладно, нужно работать. Давай попробуем найти как можно больше ресурсов и сокровищ. Мне кровь из носу нужно окупить рейд, поэтому постарайся говорить обо всём необычном, что встречаешь по пути до этих парящих башен. Принято. По пути да намеченного места мне всё больше стали попадаться сохранившиеся в более или менее нормальном виде остовы автомобилей. Стоит сказать, что их внешний вид сильно отличался от привычных форм и размеров моего мира. В основном это были прямоугольные или даже квадратные машины небольшого размера, одно- или двухместные экипажи. За всё время мне не удалось заметить ни одного автомобиля с большим количеством мест. Всё это казалось странным. Внутренний отдел, хотя и в тумпу узгнившем виде, казалось вполне обычный. В том смысле, что подобные салоны я видел и в нашем мире. Правда, не стал бы называть их удобными. Несколько раз удавалось наткнуться на довольно большой выводок хищных растений. Благоседьмой вовремя умудрился предупредить о приближающейся опасности, и я не рискоя лишний раз, обходил тварей по широкой дуге. Нападать на скопление в несколько десятков особей было бы очень большой глупостью и совершенно неоправданным риском. Ближе к парящей башне стали понятны сразу две вещи. Первая меня уже давно опередили, и как минимум половина наёмников направилась именно к кубам, а не к небоскрёбам в центре города. Ну а второе каждая из этих башен имела просто колоссальные размеры. Даже при условии, что я уже видел многое за свою жизнь, как в алом мире, так и в нашем, размеры этих сооружений просто выбивали из колеи. Ну и, конечно, тут факт, что таких башен здесь оказалось сразу 6 штук с разной степенью повреждений. Башня пульсирует на магическом слое. Проснулся седьмой. Я чувствую странные энергетические сигнатуры внутри ближайшего к нам сооружения. Высокая концентрация магической энергии. И что это может быть? Невозможно точно сказать. Нужно больше информации. Замечательно. Значит, давай просто изучим эти сооружения поближе. Впрочем, быстро добраться до башен у меня в любом случае не получилось. Приходилось постоянно огибать толпы качующих заражённых и целые выводки хищных растений. И чем ближе я подбирался к сооружениям, тем больше вокруг становилось разных тварей, а также множество следов случившихся совсем недавно боёв. В отличие от меня, наёмники продвигались по городу с шумом, не скупясь на силу, что неудивительно для слаженных групп. В конце концов, это же синий мир. Та же группа рейд-лидера могла ничего не опасаться здесь. Им просто не повезло нарваться на изменённого. Одиночки так себя вести не могли. Приходилось постоянно лавировать. Правда, в некоторых моментах я всё же не удержался и убил пару-тройку растений, чтобы собрать с них кристаллы. Но только если поблизости больше ни одной твари не находилось. Когда до ближайшей башни оставалось несколько сотен метров, седьмой предупредил о близком присутствии живых людей. Очевидно, тех самых наёмников, чьи следы мы находили по пути сюда. Со слов конструкта, всего здесь несколько групп, в сумме около 30 человек. Внушительное количество. Все они, вероятно, пытались проникнуть внутрь башен. Кстати о последних. Приблизившись почти вплотную к одному из таких сооружений, я понял, что даже просто подняться к нему стало бы непросто. Разрушенная нижняя часть парила на высоте в несколько десятков метров, соединённая с землёй лишь пучками опутывающих её лиан. Довольно высоко. Придётся потратить время, чтобы подняться, подумалось мне. "Эй, ты!" раздался оклик. Меня заметил один из часовых, которые охраняли временный лагерь наёмников возле башни. Я уже пару минут как почувствовала его. Просто решил не нервировать людей лишний раз. Подкрадываться к ним плохая идея. "Свои!" крикнул я в ответ. С каких пор безликие стали своими? Отозвался часовой. Валей отсюда, по добру, по здорову. Мне тоже надо подняться в эту башню. А кому не надо? Хмыкнул наёмник. Повторяю, валей отсюда. Тебе в нашем лагере не рады. Вот же, тихо выругался я. Хотя, наверное, это и к лучшему. Попробую разобраться в одиночку. Попробуй, попробуй, издевательски отозвался услышавший меня часовой. Проигнорировал его и обойдя по широкому кругу лагерь, зашёл к башне с другой стороны. Сколько ни вглядывался, но найти какого-либо пролома или входа снизу не мог. Седьмой, что скажешь? Нужно время для анализа. Сколько? Полчаса. Ну, это не так уж и много. Как раз смогу осмотреть местность под башней. А то мало ли? Вот только найти ничего не удалось. Что совсем неудивительно. В нескольких сотнях метров от башни находился довольно многочисленный лагерь наёмников. Очевидно, они позаботились обо всём в районе, но проверить в любом случае стоило. Мало ли. Анализ завершён, прозвучал ответ седьмого. Излагай. Я присел на довольно крупный обломок какого-то здания и приготовился слушать. Магическая энергия вокруг башен говорит, что это концентраторы. Устройства, используемые в мире создателей в качестве средоточия магической силы. Ого, настолько большие? В моём мире концентраторы научились создавать максимум в небольшую коробку, а здесь такое колоссальное сооружение? Прошу прощения, неверно выразился. Всё немного не так. Башня не является концентратором. Если бы это было так, то её энергии хватило бы, чтобы уничтожить этот мир несколько раз. Нет. Башня просто защищает концентратор, находящийся внутри. Но то, что он куда больше тех прототипов, что разрабатывали создатели, несомненно. И он куда больше, чем коробка. Но предупреждаю сразу, забрать его в твой мир не получится. Почему? Я уже мысленно представил, какой бы это стало удачей. Концентратор нестабилен. Предполагаю, из-за произошедшей катастрофы. Его никто не поддерживает уже очень давно, поэтому башни постепенно разрушаются. Ещё несколько лет, и от этого места не останется и следа. Но такая высокая плотность магической энергии может послужить благодатной почвой для того растения, которое вы ищете. Вечное дерево? Если это так, то мне хватит и пары плодов, чтобы полностью окупить рейд. Я тут же встал на ноги. Как мне попасть туда? Попробуйте просто подняться по одной из этих лиан. Если я всё верно понял, то открыть нам проход не составит больших проблем. Просто нужно небольшое магическое воздействие». «Хм, я не очень хорош в магии, ты же помнишь? Там ничего сложного». «Ну хорошо, доверюсь твоей интуиции». «Это знание». «Как скажешь». Я посмотрел вверх, где на высоте с десяток этажей парил огрызок башни. после чего перевёл взгляд на лагерь наёмников. Там, несомненно, находились тоже не дураки. Следует торопиться. Уверен, конкуренты тоже находятся в полушаге от решения головоломки, если уже не решили. Ну ладно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, седьмой. Подёргал для верности Лиану, по которой должен был подниматься. Вроде держит. Закинул с помощью специальной перевязи одинокого за спину. Что ж, давай попробуем. И... «Поехали!» Подняться до Куба оказалось даже в каком-то смысле просто, но вот только странные и неожиданные сильные порывы ветра нервировали. Сама лиана оказалась очень скользкой, так и норовящей выскользнуть из рук, вымазанных в соки растения. Пока лес несколько раз помянул недобрым словом седьмого с его отличными придумками. В этот момент конструкт тактично молчал, предпочитая не влезать со своими вопросами или замечаниями. «Ну...» сказал я вслух, когда оказался у самого разрушенного основания башни. Что теперь используйте магический символ, который я вам покажу, ответил седьмой, и в голове тут же появилось яркое представление никогда не виденного мной знака. Я же внизу тебе сказал, что не умею пользоваться магией, совсем. Заминка в несколько секунд была мне ответом. В этот момент хотелось кого-то удавить. Но кроме брызжущей соком лианы поблизости никого не оказалось. Потому приходилось лишь сжимать до одырения зубы, еле сдерживаясь от гнева, когда очередной порыв ветра готов был сдёрнуть с высоты. Просто влейте магическую силу в пустую болванку. Наконец произнёс конструкт. Что? Вливай в пустую неоформленную болванку символ, а дальше я объясню, что делать. Мне показалось или в голосе явно слышалось раздражение. Магическую болванку говоришь? Хорошо. Будет тебе болванка. Я просто выплеснул свою неоформившуюся силу во что-то несуразное, кляксообразное. Если честно, действовал наугад, по наитию, как сам понимал слово вливать. Магическая сила у меня появилась каких-то несколько дней назад, и я даже приблизительно не понимал, что с ней делать. Как мне странно сработало. В голове стала появляться подробная инструкция, последовательная до мелочей. Если бы я находился, скажем, в спокойной обстановке, повторить все эти странные манипуляции было бы расплюнуть. Но никогда ты болтаешься в высоте на лиане. Скажу так, это было крайне неприятно. Создав что-то похожее на импульс, я заметил, как неподалёку от места, где я болтался на фасаде здания, открылся тёмный провал прохода. попасть туда оказалось ещё одним небольшим подвигом. Наконец, перекинув тело через порог открывшегося прохода, я упал пластом на ровную поверхность и просто лежал, успокаивая бешено бьющееся сердце. Знаешь, седьмой, пожалуй, в следующий раз озвучивай подробнее, если позволяет время свои планы. Это первый и последний раз, когда я пошул у тебя на повадух. Понятно? Предельный носитель. Вот и договорились. Слушай, то, что я использовал магию Значит ли это, что ты сумел стабилизировать её в теле, и я могу приступать к её изучению? Лишь только начальный этап. Как и в любом деле, чтобы стать сильнее, придётся много учиться. Поверь мне, седьмой, я жизнь положу на то, чтобы стать сильнее, и неважно, чего мне это будет стоить. Я понемногу поднялся. Руки ни счётно болели. как если бы занимался исключительно поднятием тяжестей в течение 2 часов в креду осмотрелся Итак где это мы оказались